Глава 3. Перестаньте составлять списки дел. Начните делать. Вы действительно думаете, что миллионеры и миллиардеры составляют списки дел? Вы вправду считаете, что Билл Гейтс, Дональд Трамп и Уоррен Баффет пишут длинные перечни задач и ранжируют их по приоритетности. А1, А2, Б1, Б2, С1 и так далее. Вы думаете, что Стив Джобс по несколько раз в день заглядывал в свой блокнот и спрашивал, «Итак, что бы мне сделать дальше?» В чем недостатки таких списков? Списки дел чаще всего напоминают списки пожеланий. Это вопросы, которые вы бы хотели решить, но не имеете чёткого плана, когда приступить и как. Сколько пунктов в вашем текущем списке дел находится там уже несколько дней, недель, месяцев. Первым недостатком таких перечней является то, что в них не различаются задачи, которые занимают всего несколько минут, и задачи, требующие многочасовой работы. В результате, когда вы смотрите на такой список и думаете: "За что бы мне взяться теперь?", вы чаще всего выбираете не самое важное дело, а самое лёгкое и быстрое. Исследования показывают: 41% пунктов в списках дел никогда не выполняются. Второй минус: списки дел поощряют вас заниматься срочными, а не важными вопросами. Вот почему пункт сделать семейный фотоальбом за 2013 год вот уже 3 года мозолит мне глаза в моём перечне задач. Вы знаете, сколько мужчин год за годом пишут в своих списках дел пройти колоноскопию. Исследования показывают, 50% пунктов в списках дел выполняются в течение одного дня. Главным образом в первый час после составления списка. Третий важный недостаток заключается в том, что списки дел вызывают ненужный стресс. Да, составление такого списка помогает вам лучше запомнить, что нужно совершить. Но перечень невыполненных задач также служит постоянным мучительным напоминанием о том, как много вам нужно сделать. Неудивительно, что мы чувствуем себя перегруженными и подавленными. Вечерами мы валимся без сил на кровать, но не можем заснуть, потому что наш мозг продолжает упорно перебирать невыполненные дела. В результате наш организм не выдерживает стресса и даёт сбой. Исследования показывают эффект Зейгарник психологический эффект, состоящий в том, что незавершённые действия запоминаются человеком лучше, чем завершённые. И могут вызывать навязчивые, неконтролируемые мысли. Живите по календарю планировщику. Успешные люди составляют не списки, а ежедневные планы дел. В ходе всех интервью и опросов, проведённых мной для этой книги, я получил одно из главных сообщений. Если вы хотите, чтобы что-то было сделано, нужно запланировать для этого конкретное время. От первого лица. Возьмите ежедневник и разбейте весь день на 15-минутные блоки. На первый взгляд это кажется слишком сложным, но постепенно вы привыкнете к такой самоорганизации, и она позволит вам выполнять до 95% всех намеченных дел. Запомните, если задачи нет в вашем ежедневном плане, вряд ли она будет решена. Если она там есть, всё будет сделано. Используйте эти блоки не только для назначения встреч, но и для планирования звонков, проверки электронной почты, тренировок. Джордан Харбингер, сооснователь компании Art of Charm и ведущий одноимённого подкаста, который обучает навыкам общения и построения отношений. Именно поэтому сверхзанятые политики, руководители и знаменитости нанимают секретарей специально для того, чтобы они занимались планированием их рабочего дня. И вот почему, как бы претенциозно это ни звучало, успешные люди часто говорят: "Пусть ваш секретарь позвонит моему секретарю, чтобы договориться о встрече". От первого лица: "Я всё заношу в свой график". Всё, что я делаю на повседневной основе, вписано в мой ежедневный план. Ровно 30 минут на социальные медиа строго по графику. Ровно 45 минут на электронную почту строго по графику. Совещание с моей виртуальной командой строго по графику. Спокойное время, чтобы поразмышлять и составить планы, строго по графику. Практический результат: всё, что есть в моём графике, обязательно будет сделано. Крис Дакер, серийный предприниматель, автор бестселлеров и популярный бизнес-блоггер и подкастер. Удивительно, но само по себе такое простое действие, как занесение задачи в календарь-планировщик, а не в список дел, помогает освободить ваш ум, уменьшить стресс и улучшить когнитивную деятельность. Исследователи из Флоридского университета обнаружили поразительную вещь: Эффект заигарник, навязывающий сознательные и бессознательные мысли, связанные с незавершённой задачей, можно преодолеть, если просто составить план выполнения этой задачи, даже если она никогда не будет реально выполнена. Исследования показывают, план значительно увеличивает вероятность достижения цели при одновременном снижении когнитивных затрат. Существует несколько ключевых правил управления жизнью при помощи календаря-планировщика вместо списка дел. Во-первых, заранее выделяйте периоды или блоки времени под важные дела. Это называется планированием временных блоков. Если вы цените здоровье и решили заниматься спортом по 30 минут в день, не вносите эту цель в список дел. Впишите её в ежедневный план. Выделите под тренировки конкретное время в течение дня. Если вы цените хорошее отношение с клиентами как выигрышную стратегию ведения бизнеса и решили общаться по крайней мере с двумя клиентами в день, выделите в своём ежедневном плане блок времени для звонков клиентам. От первого лица. Во время подготовки к олимпиаде мне приходилось совмещать учёбу в школе интенсивные тренировки, домашние обязанности, выступления и массу других дел, что мне удавалось при помощи соблюдения строгого графика. Нужно было концентрировать усилия на главном, а от чего-то отказываться. Эта привычка расписывать сутки почти по минутам сохранилась у меня и сегодня. Я стараюсь сосредотачиваться на тех вещах, которые ежедневно помогают мне приблизиться к моей цели. Каждая секунда имеет значение. Шеннон Миллер, гимнастка, завоевавшая 7 олимпийских медалей на Олимпийских играх 1992 и 1996 годов. Во-вторых, планируйте важные дела на утренние часы. Как бы мы ни пытались придерживаться нашего графика, в течение дня неизбежно возникают незапланированные дела, которые могут требовать вашего неотложного внимания. Это может быть вызов в кабинет босса, звонок раздражённого клиента или звонок школьной медсестры, которая сообщит вам, что ваш ребёнок заболел и его нужно забрать из школы. Естественно, чем больше проходит времени, тем больше вероятность того, что случится что-то неожиданное. Лично для меня это представляет собой реальную проблему. Например, если я планирую тренировку на вторую половину дня или на вечер, В большинстве случаев к тому моменту у меня находится куда более важное дело, нуждающееся в моём внимании и заставляющее меня пожертвовать занятием. Фактически я знаю, что если не попаду на беговую дорожку утром, то в этот день не попаду на неё вообще. В третьих, не отменяйте дела, а переносите их в случае необходимости. Например, если обычно вы тренируетесь каждый день с 12:00 до 13:00, Во время обеденного перерыва. Но в понедельник в это время вы часто оказываетесь в самолёте. Перенесите занятия в этот день на более ранний или поздний час. От первого лица. Купите себе большой ежедневник и планируйте свои дни. Разумеется, для этого можно использовать и телефон, но это не так продуктивно. Will Dean член канадской команды по гребле, участник Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. В настоящее время готовится к Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. В четвертых, относитесь к запланированным делам так же, как к посещению врача. Большинство из нас легко нарушают собственные планы. Например, если вы выделили блок времени с 16:00 до 17:00, чтобы поработать над важным отчётом в офисе, Но в этот момент к вам заходит коллега и просит проконсультировать его по срочному вопросу. Вы рефлекторно соглашаетесь, думая, что нет ничего страшного в том, чтобы уделить коллеге 15 минут. В конце концов, вы либо успеете составить отчёт за 45 минут, либо задержитесь на 15 минут, либо закончите его завтра. Но представьте себе, что вместо работы над отчётом у вас была бы назначена встреча с вашим стоматологом. Вы бы согласились решить вопрос с коллегой и явиться к врачу на 15 минут позже? Вряд ли. От первого лица. Для меня самый эффективный способ управления временем – это купить ежедневник с большими графами. Я записываю в него, какие темы мне нужно изучить и сколько времени в день мне следует посвящать каждой из них. Кейтлин Хейл, студентка с отличием, окончившая колледж. В настоящее время учится в Медико-стоматологическом университете Нью-Джерси. Если этого нет в моём ежедневнике, это не будет сделано, и наоборот. Я делю день на 15-минутные блоки и в соответствии с ними планирую встречи, обзоры, работу над статьями и любые другие дела, которые мне нужно совершить. Я соглашаюсь встречаться со всеми, кто пожелает, но выделяю на это всего час в неделю. Люди могут записаться на встречу со мной на сайте schedule-дэйв.ком Дэйв Керпен, автор трех бестселлеров по версии Нью-Йорк Таймс, сооснователь и председатель правления компании Likeable Media, основатель и генеральный директор Likeable Local. Приучите себя автоматически реагировать на непредвиденные запросы, конфликтующие с вашим графиком, примерно так. К сожалению, с 16:00 до 17:00 у меня запланировано важное дело. Мы можем поговорить после 17:00 или это подождёт до завтра? Вы будете удивлены, как часто такие экстренные задачи могут быть отложены на следующий день, когда вам удастся выделить под них свободное время в своём расписании. Разумеется, бывают случаи, когда вопрос действительно является более важным и срочным, чем запланированная вами деятельность. Но научиться переносить решение проблем на свободное время, чтобы не нарушать своих планов, это очень полезная привычка, которая позволит значительно повысить вашу продуктивность. Джеф Вейнер о блоках буферного времени. Глава LinkedIn Джеф Вейнер написал в своём блоге, что он обязательно включает в своё ежедневное расписание блоки свободного времени. Если вы посмотрите на моё ежедневное расписание, то заметите в нём множество временных окон, выделенных серым цветом, но без указания конкретных дел. Это вовсе не означает, что я забыл заполнить эти поля или что у меня проблемы с принтером. Серые участки это буферное время, которое я намеренно освобождаю от всяких задач и встреч. В общей сложности я выделяю на такое буферное время от полутора до 2 часов в день. Это может быть один 90-минутный блок или же несколько блоков по 30 минут. Эту систему я разработал в течение последних нескольких лет в ответ на всё более плотный график с непрерывной чередой встреч, совещаний, срочных вопросов. который фактически не оставлял мне времени, чтобы остановиться и осмыслить происходящее или просто подумать. Поначалу я использовал это свободное время как резерв. Я мог встретиться с людьми, с которыми никак не мог увидеться до этого, или выполнить дела, которые давно откладывал в долгий ящик. Но постепенно я осознал, что эти перерывы абсолютно необходимы для того, чтобы я эффективно выполнял свою работу лично. как глава компании. Планирование идеальной недели. Ещё один способ использовать планирование как эффективный инструмент управления временем разработать план идеальной недели. Подумайте, как он должен выглядеть. Если вы фрилансер, консультант или коуч, ваша идеальная неделя Может включать работу над проектами, встречи с клиентами, обучение новым навыкам и повышение квалификации, работу над вашими собственными маркетинговыми инициативами и встречи с коллегами для обмена идеями. Если вы руководитель среднего звена, ваша идеальная неделя может включать совещания с вашей командой, наставничество, решение текущих вопросов, а также время на стратегическое планирование. Когда вы можете спокойно подумать и составить планы на будущее. Независимо от вашей профессии, ваша идеальная неделя и в совершенстве каждый день будет включать и личные дела. Например, время, которое вы проводите с семьёй, занятия спортом, хобби и отдых. Выделите в вашем еженедельном расписании блоки времени под все эти повторяющиеся виды деятельности. Это позволит вам структурировать вашу жизнь таким образом, чтобы получать от нее максимальную отдачу и максимальное удовольствие. Мой собственный идеальный план на неделю отражает многие из моих ценностей. Я берегу здоровье, поэтому каждое утро у меня предусмотрен 60-минутный блок времени на физическую активность. Я ценю коучинг, поэтому по понедельникам выделяю специальный блок времени на индивидуальные встречи с каждым членом моей команды. Я придаю большое значение построению эффективной команды и разрушению функциональных барьеров, поэтому еженедельно выделяю блок времени на командные встречи. Я ценю письменное творчество, поэтому каждую неделю отвожу по 2-3 значительных блока времени На работу над статьями, книгами и другими материалами. Я придаю большое значение образованию детей, поэтому каждый вечер после ужина у меня предусмотрен блок времени под названием домашняя работа. Я считаю важным регулярно подзаряжаться энергией и получать новые впечатления. Поэтому заранее, иногда за год, выделяю блоки времени продолжительностью в несколько дней или даже недель для отдыха и путешествий, даже если я пока не знаю, куда захочу поехать. Итак, теперь вы понимаете, почему не следует использовать традиционный список дел как основной инструмент управления временем. Задачи, занесённые в этот перечень, могут остаться там навсегда. постоянно отодвигаемые на задний план проблемы, которые кажутся более актуальными на данный момент. Кроме того, наличие длинного списка нерешённых вопросов может стать одним из скрытых факторов, вызывающих хронический стресс. Когда вы освоите планирование временных блоков, используя вместо списка дел ежедневник, ваш еженедельный план будет наглядно отражать ваши жизненные приоритеты. Как это применимо? Подумайте, не будет ли полезно выделить в вашем еженедельном расписании блоки времени на: для предпринимателя общение с клиентами, обзор достигнутых показателей относительно целевых или коучинг подчинённых; для руководителя работу над ключевыми задачами; для фрилансера чтение блогов в вашей сфере профессиональной деятельности или получение новых навыков. Для студента: участие в научных кружках или консультации с преподавателями. Неработающий родитель: посещение тренажёрного зала, пешие прогулки и оплату счетов. Секрет третий. Используйте календарь-планировщик, а не список дел. Попробуйте выбросить свой длинный список дел в мусорную корзину и жить по ежедневному и еженедельному плану. Вы почувствовали, насколько снизился ваш уровень стресса. Бесплатный бонус. Скачать планировщик дня для миллионера и другие бесплатные материалы можно на сайте masteryourminutes.com.